глава пятая. Предоплата. 14 августа 2024 года. Разговор с предками затянулся, поскольку перед тем, как приступать к действиям, я желал в полной мере узнать все детали их плана. И несмотря на определенный риск, в целом он меня устраивал. «Внимание! Вы создали фракционное задание «Выбор» ранг «Е» описание». «Меня зовут Василий, и я император Копья и новый лидер Школы Семи Камней. Последние тысячи лет наша школа находилась в упадке, но теперь все изменится. Вскоре базовый мир изменит свое местоположение. Те из вас, кто сохранил верность школе и желает разделить ее судьбу, могут прибыть сюда до истечения седьмого дня. Цель – прибудьте на территорию Школы Семи Камней и останьтесь до момента, когда она изменит местоположение». «Награда вариативна. Наказание. Ваш статус может быть изменен. Ограничение. Текущий кластер. Семь дней». Базовый мир, в котором находилась школа, кстати, именовался «Первым камнем». Точнее, так название звучало в системном переводе, поскольку изначально использовался один из древних и ныне мертвых языков. «Внимание! Плата за призыв последователей будет списана автоматически». «В случае нехватки очков опыта, миссия будет завершена раньше срока». Система не любила давать что-либо бесплатно, так что в данном случае школе оплатить требовалось не только создание миссии, но и открытие пути для желающих воспользоваться приглашением. Тем не менее, это были неприятные, но необходимые траты, и, конечно, дело не в том, что нам так уж требовалось пополнение. «Итак», — я посмотрел на предков, — «Значит, вы считаете, что среди последователей школы есть предатели, которые непременно передадут информацию о планируемом отступлении нашим врагам?» «Верно», — кивнула Ашу, — «но они в любом случае уже должны были сообщить о том, что у школы появился новый лидер. Создав эту миссию, мы с одной стороны заставляем их торопиться, а с другой выигрываем немного времени, ведь они думают, что мы пробудем здесь еще семь дней. А на самом деле мы уйдем через три». «Вряд ли. Для того, чтобы закапсулировать целый мир, нужно море энергии. Мы, конечно, можем ее получить, сжигая души в алтарях, но куда лучше будет спровоцировать нападение, а затем использовать для этой цели врагов. К тому же это отличный способ отомстить напоследок. Со времен падения школы прошли тысячи лет, и большинство мастеров и учеников, сумевших тогда спастись, давно мертвы, а для их наследников это место всего лишь источник навыков». Потеря доступа к локации никого, конечно, не обрадует, но сильно сомневаюсь, что среди них найдется много желающих оставить дом ради пути в неизвестность. На этом фоне резко выделялись двое великих старейшин, возглавляющих собственные фракции, для которых происходящее означает крах многих надежд и практически наверняка спровоцирует на те или иные действия. «Расскажите мне подробнее, с кем нам предстоит иметь дело», «Первый из них — полубог Шай», — сообщила Емина. «Десять тысяч лет назад он уже являлся великим мастером и, пережив войну, занял место великого старейшины. Однако затем предал наше доверие и, ограбив павильон сокровищ, сбежал». «И вы ему позволили?» «Это была моя ошибка», — повинилась Амея. «Он сумел обмануть нас, поскольку искренне верил, что действует на благо школы. И к тому же забрал он не все». «Только самое ценное», — заметил Дун. «Не так ли?» «Некоторую часть», — поправила Амея. «Как нам известно, Шай использовал полученные сокровища для того, чтобы основать Вечную Империю. Теперь навыки нашей школы считаются там отличительной особенностью членов правящей семьи». «Это плохо?» «Последователей нашей школы преследовали и уничтожали тысячи лет, но его не тронули», — ответил Дун и не потому, что он прятался, так что, вероятно, он заключил сделку с кем-то из наших врагов, получив защиту. Причем предложить должен был нечто существенное, например, пообещать передать школу под контроль нового покровителя». «Разве вы сами не хотели договориться?» «Вопрос в условиях», — покачал головой Тен. «Одно дело перейти на службу победителю, а другое отдать в его руки наследие и умереть». «Если бы условия были приемлемы, то мы бы о них уже знали. Тем не менее, у вас есть только подозрения». «Верно», — кивнула Ашу. «Но согласись, теперь они есть не только у нас, но и у тебя». «Как насчет второго подозреваемого?» «Высший эльф Янис», — ответил Дун. «Так же, как и Шай, он застал времена до падения нашей школы, но был всего лишь одним из мастеров». Спустя несколько тысяч лет он появился из ниоткуда, прошел испытания и стал хранителем великой библиотеки. Кажется, я догадываюсь, что произошло дальше. Янис желал стать лидером школы и не скрывал своих амбиций. Несколько сотен лет он верно служил нам, а затем сбежал, успев немало прихватить напоследок. Например, часть содержимого хранилища навыков, сообщил Тен. На этот раз это была моя ошибка. Сбежав, он основал храм пустоты, став его настоятелем. В определенном смысле храм можно считать внешним отделением нашей школы. «Ну что ты будешь делать? Никогда такого не было, и вот опять». Впрочем, дьявол кроется в мелочах, и когда история подается в чрезмерно сжатом виде, то она частенько выглядит не особенно убедительной. «Как предки могли так подставиться?» Однако, если для меня эти случаи стоят рядом, то для них между ними пропасть в многие сотни лет. Тем не менее, не спросить я не мог». «А третьего случайно не было?» «Нет», — ответила Емина, — «мы сделали выводы из случившегося. За десять тысяч лет бывали и другие великие старейшины, но все они честно погибли от рук врагов, ну или трагических происшествий и катаклизмов». От старости и болезни обладатели подобной силы сам понимаешь, практически не умирают. Поэтому те, кто выжил на их фоне выглядят крайне подозрительно. Каковы отношения между вечной империей и храмом пустоты? Насколько нам известно, скорее враждебные, в конечном итоге обе фракции претендуют на контроль над школой, а значит являются конкурентами. Тем не менее именно от них приходит большая часть мастеров, желающих пройти испытания. «Полагаю, вы их не трогаете?» «Верно», — кивнула Емина, «мы убиваем только явных шпионов. Несмотря на то, что великие старейшины обманули наше доверие, их последователи не сделали ничего плохого и искренне считают себя наследниками школы семи камней Но мое появление их вряд ли обрадовало, мягко говоря. И самый простой способ восстановить статус-кво — прикончить более удачливого конкурента» правда, добраться до меня у них явно руки коротки. Я не понимаю одного, если старейшины прожили тысячи лет, то разве не должны были давно достичь статуса императора Копья? «Думаешь, это так легко?» — хмыкнула Емина. «Чем дальше ты заходишь по пути мастерства, тем специфичнее становятся требования для дальнейшего роста. Император Копья школы Семи камней будет разительно отличаться от эксперта, происходящего из иной школы». Как думаешь, смог бы ты без специально подготовленных испытаний, а затем нашей помощи, достичь успеха? Сложный вопрос. Мне кажется, что если бы у меня было 10 тысяч лет, то да, но теперь уже не проверишь. И что-то подсказывает, у других игроков темпы развития не такие впечатляющие. Тогда почему вы не помогли кому-то так, как помогли мне? Какой в этом смысл? наклонила голову Ямина, ни у кого из тех, кому мы могли помочь, не имелось способа возродить школу. Мало того, за ними наверняка присматривают наши враги. Именно поэтому мы и вынуждены были искать помощь так далеко. «У меня». «Ты аватар могущественного бога», — кивнула Ашу. «Твоя история, твоя память говорят о том, что ты не бросаешь тех, кого считаешь своими. Поэтому мы помогли тебе и сделали все возможное, чтобы перестать быть для тебя чужаками». Слышать это было довольно раздражающе, но тем не менее сказанное во многом было правдой. Если подумать, я знаю предков всего ничего, однако переругиваемся мы так, словно знакомы много лет. И ты говоришь это так открыто? Парано, излишняя подозрительность, тоже одна из твоих черт, кивнула девочка. Ты ведь в любом случае подозреваешь нас в коварстве и постоянно проверяешь. Так не лучше ли действовать открыто? «В конце концов, ты хочешь использовать нас, мы хотим использовать тебя, но что тут плохого, если в итоге это обернется ко взаимной выгоде?» «Неплохой подход, одобряю», — кивнул я. «Последний вопрос. Если мы выступаем в качестве наживки, то что вы будете делать, если клюнет слишком крупная рыба?» «Так будет даже лучше», — улыбнулась Ашу. «Ведь тогда мы сможем поймать ее и принести в дар Каину надеюсь он любит рыбные блюда. Поскольку использовать трон, рискуя повредить магический дар, пока было нельзя, да и времени оставалось не так уж много, я сосредоточился на иных вопросах, которых накопилось немало. Самым простым из них был местный гарем. Пробужденные ото сна рабыни после короткого разговора занимались делами, и меня практически не беспокоили. Разбираться, как они попали в рабство, я не стал, решив списать все долги за истечением срока давности. Никакой вины передо мной у них не наблюдалось, так что я просто предложил выбор между возможностью остаться во дворце на положении слуг, жизнью в подконтрольном мире и правом немедленно покинуть школу. И несмотря на то, что прошло уже 10 тысяч лет, некоторые из девушек предпочли воспользоваться последним вариантом и, получив немного денег, вошли в туманные врата как по мне, ошибка, но совершили они ее сами. Пятеро рабов мужского пола, затесавшиеся среди пробужденных девушек, единодушно предпочли остаться во дворце, перейдя в подчинение распорядительницы Лумины. Ну, мне и без того было чем заняться, поскольку предки ожидаемо не стали жадничать, открыв мне доступ к своим владениям и выполняя все высказанные пожелания. «Для начала я получил четыре карты из комплекта техники времен года, пусть и без насыщения, что значительно снижало их ценность. Интуиция подсказывала, что 40 тысяч очков опыта я на них найду не скоро Впрочем, время тут понятие относительное, особенно если ты потенциально бессмертен, сотни лет раньше, сотни позже». Правда, сам я до такого уровня восприятия действительности явно не дорос, так что неделя для меня долгая месяц очень долго, а год — вечность, игроки столько не живут. Посетив разграбленную сокровищницу, я получил целую кучу пространственных колец. Тысячу Е-ранга, сотню Д-ранга и десяток Ц-шек. Причем артефакты, которыми в нашем мире мог похвастаться не каждый игрок, тут лежали просто россыпью в ящике и подозреваю некогда изготавливались прямо на территории школы правда это касалось в первую очередь самых простых из них для ц ранговых имелась отдельная коробка впрочем коробка это также неудобно так что я предпочел продеть их через цепочку и повесить на шею благо кольца младших рангов можно было поместить в высокоранговые зато привычных мне сумок на складе практически не нашлось На этом фоне ящики с монетами меня особо не заинтересовали, слишком тяжелые. А вот мимо залежей кристаллов я не прошел, перекинув некоторое количество в кольцо, и не ограничившись этим, добавил из соседнего ящика еще и духовных камней. Кажется, я тоже начинаю питать слабость к такого рода вещам, считать их я даже не пытался. Затем... Последовало посещение оружейной с получением оружия и доспехов, которые должны были значительно усилить мою карманную армию, и не только рабов. Для нашего мира даже простейшее системное оружие до сих пор представляло немалую ценность, а оценить его запасы в местных арсеналах я затруднялся. Много, скорее даже очень много. Посещение темницы особой пользы не принесло, запертые здесь пленники давно были обращены в теней, тем не менее я обнаружил довольно интересные артефакты. Пять комплектов исковывающих кандалов и ошейников церанга, причем цепи не просто блокировали магию и сковывали движения, а отключали интерфейс, отрезая пленника от доступа к системе. Такие использовались для вражеских чемпионов, поскольку были невероятно прочны, и снять их, не имея ключа, практически невозможно. Скажем, замочной скважины тут не имелось, после активации они просто срастались на месте соединения. Рабов в темнице держали редко, но запас чистых или очищенных карт имелся, и я получил две с половиной сотни, а с этим и возможность заполнить книгу рабов до предела и значительно увеличить размеры своей армии. Жаль, арабских карт ц ранга тут не нашлось, явно позаимствовал кто-то из моих предшественников. Но я компенсировал это картами стазиса, которых получил ровно сотню. Само собой, такие ровные числа прямо говорили о том, что отдавали мне не последнее, а лишь часть имеющихся запасов. И хотя забрать хотелось все, я сдержался, прекрасно понимая, что инвентарь не бездонный, а кольца ситуацию не спасут. Посетив библиотеку, я лишь осмотрел полки, полные не столько свитков и книг, сколько карт знаний и навыков, из которых я получил несколько содержащих запрошенную информацию. Правда, уже традиционно без насыщения. «Внимание! Вы изучили каталог Великой библиотеки Школы Семи Камней, базовую технику развития магической энергии и историю Школы Семи Камней». И обошлось мне это все в 30 очков опыта. Пожалуй, я мог бы потратить здесь все оставшиеся 136, но опять заставил себя сдержаться. Позже у меня еще будет возможность сюда вернуться. Сад магических трав наградил меня саженцами сотен редких растений, которые могли принести немало пользы нашему миру. А зал алхимии дал рецепты зелий, в том числе повышающих параметры. К сожалению, теням они были не нужны, и кроме некоторых, хранившихся в стазисе, большинство флаконов давно протухли. Идентификация... Зелье повышения силы, ранг С, описание, позволяет навсегда повысить силу. С каждым разом действие зелья одного типа значительно ослабляется. Срок трансформации – сутки, свойства, сила, плюс 0,5 единиц в зависимости от текущих параметров. Иначе говоря, даже второй раз его пить практически бесполезно, да и в целом наиболее эффективно она будет для нубов, обладающих невысокими значениями параметра. Там, где я получу прибавку в одно-два очка, они могут получить сразу 5 конечно, если переживут довольно длительный и неприятный процесс трансформации. Имелись тут зелья подобного типа и на другие параметры, но я их припрятал, решив приберечь до тех пор, пока не сниму пределы. Может показаться, что прибавка нескольких единиц к параметру такой себе результат, но это на порядок больше возможностей земной фармакологии. И если ученые смогут выяснить формулу этой подозрительной бурды и поставить на поток, то это принесет немало пользы. Возможно, мне стоит создать свою корпорацию? Последним я навестил зверинец, но за 10 тысяч лет большинство питомцев, даже находящихся в картах, умерли от старости. И даже если бы нет, то толку от условной лошади мне немного, а каких-нибудь драконов тут не нашлось. Впрочем, часть пустых карт уцелела, так что определенную выгоду я получил в виде сотни карт питомца Е-ранга, десяти Д-ранга и трех Ц-ранга. Наверняка вокруг оставалось еще немало интересного, но иногда важно вовремя остановиться. Богатство древней школы впечатляли, и в случае успеха и так перейдут в мою собственность. Ну а провал? Этот вариант становился для меня неприемлемым, как наверняка и планировали предки, сделавшие ставку не только на благодарность, но и на одно из самых сильных качеств разумного существа — жадность. И в данном случае я был совершенно не против. Нужно больше золота. Золото и кристаллов. Кар!